Глава четвёртая. Альеза, которая гуляет сама по себе. Обратный забег дался нелегко. Не успела удрать с одной свадьбы, как чуть не стала невестой на другой. кошачий Пробегая через подворотню, привлекла внимание одной пушистой зверюги. Огромный чёрный кот с драным ухом и сверкающими, как у демона, глазами с первого взгляда решил, что ждал меня всю жизнь. Ухоженная кошечка с белоснежным мехом и длинным пушистым хвостом мгновенно стала предметом обожания. Дворняга был в прекрасной форме и нагнал меня в три прыжка, бросив к моим ногам дохлую крысу и окинув выжидающим взглядом. Это широкий жест, показывающий серьезность намерений. Почти официальное предложение хвоста и лапы. «Куда же запрыгнуть от этого счастья? Мало мне сорели». Пришлось ускориться. От настырного жениха неожиданно спас конкурент. Облезлый рыжий кот выскочил из ниоткуда, набросившись на моего ухажёра. Завязалась серьёзная потасовка, и пока хвостатые скрещивали когти в битве за даму сердца, я шустро слиняла. Опрометчиво, сбавив скорость и решив перевести дыхание, попала в очередную переделку. Чудное создание с небесно-голубыми глазками и золотистыми кудряшками коварно напало сзади с воплем «Ой, киса!» От неожиданности едва не подавилась кольцом. К счастью, на помощь пришла мама девчушки. Она верно подметила, что кошка породистая, ухоженная, а значит, хозяйская, и трогать её нельзя. Ребёнок расстроился, но спорить не стал. А я драпанула со всех лап, за минуту домчав до офиса. Он был рассчитан на возвращающихся с задания Альес, поэтому вход для животных и посадочная полоса для птиц там имелись. Предъявив в качестве пропуска колечко, наконец добралась до раздевалки. Вытряхивая из артефакта хранилища вещи, с ужасом вспомнила, что не забрала деньги. Внутри всё похолодело. Великие туманы, как я могла так сглупить? Почему сразу не сказала герцогу, чтобы его дочь захватила золото? Впрочем, у Мишель его могло и не быть. Контракт заключал её отец. Ему полагалось и платить. Кто ж знал, что мне придётся удирать через окно? Хорошо еще кольцо с вещами и допуском захватила. Без него не пустили бы в школу, да и оставлять улики было слишком рискованно. Эх, не успела поесть и купить восстанавливающее зелье. Впрочем, на фоне того, что у меня в кармане лежало пять серебряных монет, а для закрытия долга требовалось четыре с половиной тысячи золотом, это мелочи. В том, что герцог заплатит, я не сомневалась. Задание выполнено безупречно, несмотря на появление Сорелли с архижрецом. Возможно, мне даже накинут монет 500 в виде премии за изобретательность. Вот только деньги на школы нужно перевести до полуночи. Иначе мой контракт уйдёт на аукцион. Великий туман и многоликая мать. Ну, почему я такая невезучая? Истерика захлестнула с головой. Я совершенно не знала, что делать. Просто сидела в кабинке для переодевания и тихонько рыдала, прижав к груди ворох одежды. Свои и Мишель. На миг меня даже посетила шальная мысль вернуться. Вдруг герцог ещё там. Благо, вовремя вспомнила о Сарелле. Не хочу даже думать о том, как он разозлился, когда план с моим разоблачением провалился. Учитывая мстительность Инкуба, с него станется перерыть весь госпиталь в поисках улик даже без ордера. Нет, возвращаться нельзя. Попробовать связаться с герцогом по ментальной связи? Тоже не вариант. Расстояние слишком большое. Разве что снова перекинуться кошкой и пробраться к нему в особняк? Хм. Кстати, а где он живёт? Видимо, выбора не оставалось. Найти связной номер герцога в общей базе нереально, а ждать я не могла. Такую сумму взаймы мне даст только серая гильдия, но там условия не лучше, чем у Сарелли. Чтобы расплатиться по процентам, придётся пару лет промышлять незаконными делишками. И многие из них будут куда хуже сегодняшнего задания. Так... «Нужно выяснить, где проживает семейство Валенты», — беззвучно прошептала, подавив новую волну истерики. Но едва потянулась за планшетом, взгляд соскользнул на татуировку пары. По какой-то причине она до сих пор красовалась на моей руке, разве что не сверкала, как в храме. Странно. Я ведь обернулась в себя. Сейчас я не Мишель. Опешив, побрела к зеркалу. «Точно я». Бледная кожа с едва заметным серебристо-серым отливом. Белоснежные волосы, серые глаза и правильные, но совершенно неприметные черты лица. Всё же нас не зря называли мышами. При большом желании меня можно назвать симпатичной, но не более. Раяна, моя лучшая подруга и соседка по комнате, ужасно комплексовала по этому поводу. Я же любила себя и бесцветной, хотя мечтала, что однажды моя внешность обретёт завершённость. В старых хрониках говорилось, что, достигнув пика силы, альезы распускаются как прекрасные цветы. Правда, там было ещё что-то про пару и какую-то жертву. Неважно, сейчас точно не до легенд. Закрыв глаза, сменила облик и вновь покосилась на татуировку. Та по-прежнему красовалась на моей руке, словно издевательски спрашивая. Ну что, далеко убежала? Великий туман. Но не могу же я быть тистинный генерала. Голова закружилась, и я бессильно сползла по стене, усевшись на ворох вещей. В этот же миг планшет пискнул, сообщая о поступивших на банковский счёт деньгах. Герцог нашёл способ заплатить. Только деньги больше не радовали, хоть валенты и прислал на пять тысяч больше. «Поздравляю, Амира, ты только что выкупила свою свободу и... продала истинного за двадцать тысяч золотых монет». Взгляд снова прикипел к татуировке. Я всё ещё надеялась на ошибку. Сбой оборота, последствия жреческой магии или побочный эффект отчернел серой гильдии. Да что угодно, лишь бы не настоящие знаки пары. Я и владыка серебряных драконов. Это было настолько нелепо. Безродная нищая мышь и один из самых могущественных магов Империи. У нас нет будущего, мы из разных миров». «Даже если забыть о сегодняшнем дне, высший свет никогда не примет меня». Конечно, жрецы назидательно возразят, что связь пары священной и стирает любые границы. Но только никогда речь идёт об аристократах. Как ни крути, генералу больше подходит Мишель. Да, они и не истинная пара, и семья Валента обманула дракона. Но целительница из очень древнего рода, племянница императрицы, сильный маг, да и просто красавица. При дворе её обожают, она блистает на каждом балу и чувствует себя в этой роскоши, как рыба в воде. Айе. В общем, людины должны знать своё место. Однажды мне довелось заменять аристократку на дебюте. Девушка повредила ногу, но пропустить первый бал не могла, иначе оказалась бы отрезана от высшего света ещё на год. Её родители хорошо заплатили. Весь вечер я веселилась и танцевала с одобренными кавалерами. Казалось бы, счастье. Как бы не так. Я балансировала на лезвие клинка, чувствуя на себе пристальные цепки и оценивающие взгляды. Они следили за каждым движением, реверансом, был важен даже поворот головы. И словно стая шакалов ждали, когда оступлюсь. Но не дождались, свою работу я выполнила безупречно. Зато другая дебютантка настолько разволновалась, что во время танца случайно наступила на ногу сыну герцога Согры. Её позор за глаза обсуждали до конца бала не скупясь на оскорбления и насмешки, а в лицо улыбались. Я понимала, что не все аристократы лживые и подлые. Были и весьма порядочные, но чтобы держать лицо на королевских приёмах, нужно с молоком матери впитать манеры и фамильную гордость. А ещё знать наверняка, что за тобой рот и древняя кровь. А моё богатство заключалось лишь в обладании редчайшей магией. Подобные мне слишком уязвимы. Мало того, что сирота, так ещё и альеза. Мышей в империи откровенно не любили. Вешали на них все грехи вплоть до разбитых семей. Ну, конечно, это вовсе не благородный герцог жене изменил. А недоброжелатель нанял многоликую, чтобы та по борделям прошлась в его облике. Или проиграла в карты загородное поместье. Вот такая слава ходила о нас. И горожане охотно верили в эти росказни. Нет, не хочу больше оставаться в столице. Сбегу. Куплю небольшой домик в пригороде, открою лавку по ремонту связных амулетов, как и мечтала. Изредка буду брать заказы от Белой гильдии, дабы не излить императорский надзор. После уплаты долга у меня останется целое состояние — двадцать тысяч. Невозможная сумма, просто сумасшедшая. Только привычные мечты больше не грели душу. И убедить себя в правильности сделанного не получалось. От одного воспоминания Мишели и генерали сердце противно заныло. Сейчас дракон в госпитале, и о брачной ночи не может быть и речи. Но скоро он покинет больничную палату, и... Лучше не думать об этом. Я скривилась и мотнула головой. Нужно собраться. Решу вопрос, с долго уеду, а дальше разберусь с меткой. Может, найдётся способ разорвать связь, пока она не вступила в полную силу. «Главное сделать это до того, как генерал поймёт, что женился на поддельной паре и начнёт меня искать». На первый взгляд мысль и вправду замечательная, но интуиция вскинулась на дыбы, а татуировку начала покалывать. Метка истины не могла понять, с чего это мы должны отказываться от «своего дракона» в пользу какой-то эльфийки. «Он не наш». Прошипела, ткнув татуировку пальцем, словно она и впрямь могла меня услышать. «Великие туманы! Чем я занимаюсь?» «Сижу голышом в кабинке для переодевания и разговариваю с татуировкой пары». «В бездну. Для начала нужно закрыть долг, с остальным разберусь позже». Сделав глубокий вдох, вновь потянулась к планшету. С помощью отпечатка ауры вошла в свой кабинет в гномьем банке «Даграна сыновья». Многие имперцы до сих пор отрицали прогресс, используя только наличный расчёт. Я же с удовольствием пользовалась новейшими достижениями артефакторики. А что удобно? Благодаря гномам мне не пришлось снова перекидываться в кошку и скулить под окнами герцога, выклянчивая честно заработанный мешочек с золотом. Долг перед школой погасила за минуту и, увидев на экране заветное сообщение, не сдержало облегчённого вздоха. Амира Араэли поздравляем. Ваш долг по контракту 1783 полностью выплачен». Многоликая мать. Как же я об этом мечтала. Даже не верится, что свободно Настроение подскочило до небес за один удар сердца, смыв апатию и тревогу. Отбросив планшет, принялась быстро одеваться. Во мне боролись два желания. Выйти в город и покутить на ползолотого, накупив в ближайшем магазинчике сладостей для себя и подруг. Или не рисковать, пока на руках нет документов, подтверждающих мой статус вольной Альезы?» От мысли о еде желудок заурчал. Он голосовал за первый вариант, но не успела я покинуть кабинку, как прилетело сообщение. Идва прочла его, в глазах потемнело. «Ты пожалеешь о том, что перешла мне дорогу, маленькая дрянь. Вы обе пожалеете».